Глава четырнадцатая. Ларри Вагнер, известный в окрестностях Джаспера, Алабама попросту как тренер, брел по главной улице города Стига по направлению к лобному месту. Куда он идет, он не знал. Ему было плевать. Он просто тащился в потоке других бесцельно шатающихся душ, то и дело попадая в глубокие колеи, выбитые в камне мостовой, и пытался подсчитать, сколько же миллионов ног и сколько миллионов лет должно было тут пройти, чтобы в камне появились вот такие канавы. Улица стала уже, и сдавленная стенами толпа замедлила ход. Вдоль стен выстроились многочисленные прилавки, и в монотонное шарканье сотен ног вплелись, крики зазывал. Вдалеке послышался гром, и мимо его лица проплыла снежинка. Одна, другая. «Идет снег», — подумал тренер. Туман немного развеялся, и стали видны темные плотные тучи, нависшие над их головами. Он поймал снежинку и понял, что это никакая не снежинка, а пепел. Повсюду летали хлопья пепла, кружились вдоль по улице, оседали сугробами в канавах у стен. Тренер поглядел на руки, на свою бледную серую плоть. «Я мертв! Черт, я мертв!» Он потряс головой, Всё ещё пытаясь понять, каким образом так получилось, что в одну секунду он собирался приятно провести денёк на рыбалке, а в следующую уже пялился на свою собственную расколотую голову и на этого подонка Чета. Ублюдка мелкого, как он спокойно себе уезжает прочь. В этот момент тренеру больше всего хотелось наложить на Чета свои холодные мёртвые руки. Он стиснул кулаки. События той ночи беспрерывно крутились у него в голове. С ним так уже бывало. Картинки его школьной юности, когда он играл в футбол, вот так же неотвязно вертелись в мозгу. Тот день, когда сам Биер явился в школу набирать игроков, тот злосчастный пас, мяч летит прямо ему в руки, бьет его в живот и отскакивает, просто улетает куда-то в сторону. Примечание. Речь, конечно, идет об американском футболе. Примечание переводчика. Сколько раз он проигрывал это у себя в голове? Наверное, сотни, тысячи раз. И если бы он только поймал этот мяч. А теперь все то же самое было с этим мальчишкой, Четом. И если бы я только двигался чуть быстрее, вернее, рассчитал бы время, я бы достал этого говнюка. Вогнал бы домкрат прямо в лобовое стекло, тогда бы он, этот мальчишка, валялся с расколотой головой. Он топал бы сейчас в этом аду. Не я, не я!» Чья-то рука скользнула вокруг его талии, и он вздрогнул. «Не бойся», — хрипло проворкал чей-то голос. «Я пришла, чтобы тебе помочь». Рядом с ним шагала незнакомая женщина, закутанная во множество шалей, вроде цыганских. Пахла от нее благовониями. Она окинул его зазывным взглядом. «Я Маделайна, королева кроведуней. Позволь мне помочь тебе. Позволь найти то, что ты ищешь». Она потянула его за собой пытаясь увлечь к маленькой клетчатой палатки под вывеской в виде глаза с красной слезой. Рядом с палаткой стоял высокий мясистый тип в зеленой куртке, который пристально за ними наблюдал. Тренеру не понравился кричащий макияж женщины и дурацкий глаз, грубо намалеванный у нее на лбу. Но главное, ему совершенно не улыбалось иметь дело с человеком в зеленом после всего, что ему пришлось пережить на пристани. Он отступил. «Всего Пенни!» — отчаянно крикнула женщина ему вслед. «Один только Пенни, и я приведу тебя домой, к тем, кого ты любишь!» Не обернувшись, тренер побрел дальше. Он услышал музыку. У обочины стоял скрипач. Печальная, завораживающая мелодия плыла вдоль, по улице. Тренер прикрыл глаза. Ему захотелось отдаться музыке, позволить ей подхватить себя, унести, хоть на секунду забыть, что он мёртв. Кто-то тронул его за руку. Он открыл глаза. Перед ним стояла маленькая хрупкая женщина. На лбу темнел небрежный мазок алой краски. Одета она была в потрёпанный плач с капюшоном, из-под которого блестели большие тёмные глаза. — Мать тебя ждёт! — «Оставь меня в покое», — ответил он, выдёргивая руку. Её пальцы сжались сильнее, и тут... Тут он увидел её. Увидел мать, мельком, на мгновенье. «Мать тебя ждёт», — повторила она. «Что ты знаешь о маме?» — потрясённо спросил он. Она кивнула в сторону прилавочка, прикрытого какими-то серыми тряпками. «Сядь!» «Я расскажу тебе всё, что смогу». Он колебался. «Я на зелёных не работаю. и Заплатишь, что сможешь». Казалось, она говорила искренне. Вся мелочь, которая была у него с собой, осталась на пристани, в карманах зелёных. У него остался только латунный свисток. Он достал свисток из кармана. «Этого достаточно», — улыбнувшись, сказала она. И направилась к прилавку. Сделав глубокий вдох, тренер последовал за ней.